Лишь в мире человеческом. С той минут, как это понятие превращается в трамплин для прыжка в вечность, оно теряет связь с ясным человеческим сознанием. Абсурд перестает быть очевидностью, которую человек констатирует, но с которой он не соглашается. От борьбы уклоняются. Человек вбирает абсурд в свое сознание и этим причащением устраняет из абсурда самое в нем основное – противостояние, разрыв. Разлад, прыжок такого рода есть увертка. Шестов, охотно приводящие слова Гамлета, распала связь времен, пишет их с какой-то свирепой надеждой, которую позволительно отнести на его собственный счет. Ведь ни Гамлет их так не произносит, ни Шекспир их так не написал. Опьянение иррациональным, и тяга к душевным восторгам заставляют ясный ум отвернуться от абсурда. Для шестого разум бесплоден, но есть нечто превыше разума. Для человека абсурда разум бесплоден, и нет ничего превыше разума. Упомянутый прыжок может, по крайней мере, немного прояснить подлинную природу абсурда. Мы знаем, что его нет без равновесия, что он заключен в сравнении, а не в одном из членов этого сравнения. Шестов же переносит упор именно на один из членов и нарушает это равновесие. Наша жажда понять, наша тоска по абсолюту, объясним лишь постольку, поскольку мы можем многое понять и объяснить. Напрасно вовсе отрицать разум. Существует круг явлений, внутри которого он дейстен. Это как раз все то, что принадлежит к человеческому опыту. Именно поэтому нам хочется пролить свет на все сущее, и раз мы не можем этого сделать, то возникает абсурд. Рождение его происходит при встрече действенного, однако ограниченного разума со вновь и вновь воспроизводящейся иррациональность. Когда же шестов сердится на Гегеля за суждение вроде следующего «движение солнечной системы происходит согласно неизменным законам, и эти законы являются собой ее разум», Когда он вкладывает всю свою страсть в изничтожение рационализма спинозы, он приходит к выводу о чете всякого разума. Отсюда естественный и безосновательный возврат к превосходству иррационального. В частности, в споре с Аристотелем по поводу понятия исключения Однако оправданность такого хода мысли отнюдь не очевидна, ибо здесь-то и могут быть введены понятия «предела» плана. Законы природы могут быть действительны до определенного предела, после которого они оборачиваются против самих себя и порождают абсурд. Или еще, они могут быть правомерны в плане описания, без того, чтобы оказаться по этой причине истинными и в плане объяснения. Когда же все приносится в жертву иррациональному, и потребность в ясности незаметно устранена, Абсурд исчезает вместе с одним из членов сравнения. Человек абсурда, напротив, к такому устранению не прибегает. Он признает борьбу, не относится с полным презрением к разуму и допускает рациональное. В круге своего зрения он удерживает все данные и опыта и мало расположен прыгать до того, как узнает, куда именно. Единственное его знание сводится к тому, что в рамках чутко внемлющего всему сознания нет места надежде То, что чувствуется у льва шестого, еще ощутимее, пожалуй, Киркьегора. Конечно, у столь уклончивого автора трудно нащупать отчетливые суждения, но, несмотря на то, что его писание, по всей видимости, противоречит друг другу за множеством псевдонимов, розыгрыши и усмешек во всем его творчестве дает о себе знать как бы предчувствие и одновременно усвоение истины, которая в конце концов громко прозвучит в последних работах Керкегра, он тоже делает прыжок. Христианство, так пугавшее его в детстве, под конец снова возвращает себя у Керкегра свой самый суровый облик. Для него тоже антиномия и парадокс становятся критериями религиозного. То самое, что заставляло его отчаиваться в смысле и глубине жизни, со временем превращается в источник ее истины и ясности. Христианство — это скандал.